Глава одиннадцатая Раскрывающая тайную цель магистра Аршамбо, достигнуть которой он не надеялся, пока не повстречал Каран «Знаете ли, в чём мы с вами похожи?» — продолжил магистр, сверкнув глазами. «О, я имею в виду вовсе не научный склад ума, благодаря которому вы всего за пару лет провели невероятное количество смелых опытов. Мне хотелось бы обратить внимание на то, как оскорбительно слепы чародеи в своей оценке наших способностей. Посмотрите на меня. Я безумец, которому лишь из милости дозволили преподавать в Академии, да и то с условием, что мои уста не произнесут ни слова сверх того, что написано в официально одобренных учебниках. Ваша судьба еще более плачевна. Вас используют как бездушный рычаг, воздействуя на ваших родственников, когда того требует ситуация. Никому нет дела до ваших способностей и талантов, не так ли? «Если бы вы были слепы, глухи и немы, это только порадовало бы господ чародеев из Лиги, ведь тогда бы вы доставляли им меньше хлопот своим своеволием». «Да, всё так», — прошептала я, вновь окунувшись в неприятные воспоминания. «Разумеется, ведь я всего лишь повторяю то, что вы мне сами рассказали» тут же откликнулся магистр Аршамбо. «Вы, должно быть, думаете, что моя увлечённость древней магией — всего лишь способ побега от печальной действительности, обошедшаяся со мной почти так же сурово, как и с вами? Что все мои исследования не имеют практической ценности? Хотите, я расскажу вам правду о том, почему...» Меня так интересует волшебство минувших лет. И вновь я кивнула, как зачарованная, позабыв о том, как ещё недавно считала подобные речи слишком опасными и для тех, кто их произносит, и для тех, кто им внимает. Учёный, удовлетворённо улыбнувшись, приобрёл торжественный вид и произнёс: Всё очень просто. В прошлом не вы Ни я не оказались бы неудачниками, которыми прочие помыкают, как хотят. Родовитость и врождённая сила не играли тогда столь важную роль в жизни чародея, как сейчас. Признаемся себе честно, госпожа Брагардиус, ни вы, ни я не отличаемся особой силой, да и со связями в высшем свете нам не повезло, и все прочие наши способности из-за этого никчёмны, никому до них нет дела. Нам не по зубам сословные предрассудки, и мы обречены быть клерками, выполняющими рутинную работу. Тут я тихонько вздохнула и подумала, что почла бы за счастье выполнять рутинную работу, навсегда выпав из поля зрения великих и могущественных чародеев. Но в Шамбо, как оказалось, таилась бездна чистолюбия, и ею он пытался щедро поделиться со мной. Вспомним имена великих магов прошлого. Магистр увлёкся не на шутку и стал говорить так горячо, что я испугалась, не лишится ли он чувств. Да, весноки. Ардауты. Элабринге. Все они были наделены силой сверхмеры. Но рядом с ними стоял и Идафор Трейн, и Куатар, и Леона. Маги, по свидетельствам современников, весьма средне одарённые от природы. Однако кто может оспорить утверждение, что Леона Астерих значила для истории магии больше, чем все весноки, и ордауты вместе взятые. Она была умна, трудолюбива, настойчива и смотрела в будущее, в то время как горячие головы, кровь в которых шумела от осознания собственной силы, тратили своё время на междоусобицы и интриги, которым, впрочем, было далеко до нынешних змеиных обычаев. Вы, кстати... Напоминаете мне Леону. Именно так я и представлял эту чародейку, когда изучал её биографию. Несмотря на то, что это была явная лесть, я невольно зарделась от удовольствия. К несчастью, я всегда плоховато знала историю, и имена, названные Аршамбо, для меня ничего не значили. С таким же успехом он мог бы их только что придумать, как когда-то сделал магистр Леопольд, убалтывая адептов во время экскурсии. Но кому бы не хотелось услышать подобное сравнение? Учёный маг, как мне казалось, не выглядел человеком склонным к особой хитрости, и я охотно поверила в его искренность. Но вернёмся к тому историческому периоду, который я считаю золотым веком магии. Всё говорил и говорил Аршамбо. Почему же в ту пору у чародеев, подобных вам и мне, был шанс заявить о себе? Всё очень просто. Тогда имелась третья сила, уравновешивающая отношения между чародеями природной одарённости и чародеями трудолюбивого ума, как я про себя определяю эти две группы. Эльфы. о Эльфов нельзя было впечатлить одной лишь способностью к магии. Для них она была столь естественна, как и способность к дыханию или косну. Напротив, их благосклонностью всегда пользовались маги, склонные учиться и почтительно перенимать знания высшей расы. С трудом я удержалась от замечания, вертевшегося на языке. Из знакомства с королём Ренеке я вынесла твёрдое убеждение, что почтительность в общении с ним должна граничить с присмыканием, а уважение — с раболепием. И если эльфы прошлого имели хоть какое-то сходство с лесным королём, то заслужить их благосклонностью, одной лишь живостью ума стало бы весьма сложной задачей». Но подвергать сомнению романтизированный образ дружбы между магами прошлых веков и эльфами я не стала, понимая, что вряд ли магистр мне поверит. Да и, положа руку на сердце, вряд ли он разочаровался бы в покровительстве эльфов, узнай действительную подоплёку этого явления. Наверняка в его глазах возможность пробиться наверх стоила того. В остальном же... Речь Аршамбо находила живой отклик в моей душе, как я уже не раз отмечала к собственному удивлению. Время от времени какая-то часть моего разума пыталась протестовать, но этот слабый голосок легко заглушала всё более громкая песня обиды и жажды мщения, звучавшая в моих ушах. Столько лет я убеждала себя, что мне не изменить устройство этого мира, и на мою долю выпало трусливое бегство от края пропасти, к которому меня пытались оттеснить мои недруги. Всё это время что-то во мне сжималось, как тугая пружина, сильнее и сильнее. Теперь она была готова распрямиться, не заботясь о том, кого ударит и что разрушит. И помощь тех, кто способен был в полной мере оценить ум и трудолюбие истинных сынов магической науки, упала золотой монетой на одну из чаш весов, уравновесив их. Теперь слова Аршамбо звучали в моей голове, смешиваясь и подменяя мои собственные мысли. Мне внезапно стало теплее от того, что я сейчас нахожусь рядом с человеком, который сумел рассказать о моих надеждах и обидах лучше, чем это сделала бы я сама. Несправедливость. Вот что едва не разрушило мою жизнь. Что за громкие слова, Карен? А разве не считала ты, что лучше держаться подальше от тех, кто выплёскивает свою обиду на судьбу в столь высокопарных выражениях? Промелькнула встревоженная мысль, и я встряхнула головой, пытаясь вернуть себе прежнее состояние ума. Но это оказалось не столь простым делом. Пылкость магистра была заразительнее иных хворей. От перенесённой недавно обиды всё ещё сводило горло, а от чувства вины ныло сердце. И, ко всему прочему, у той прежней Карен может и хватало с избытком здравомыслия, но порядком не доставало веры в будущее. Прежде я бы, выслушав мнение Аршамбо по поводу золотого века магии, сбежала от него со всех ног, но теперь меня хватило всего лишь на робкое сомнение. Господин Аршамбо, но не кажется ли вам, что призывать сейчас на помощь эльфов слишком опасно? Кто знает, Не обижены ли они на людей после своего изгнания? И даже если они не затаили зло, то... Да, конечно, вы правы. Глупо рассчитывать на то, что они согласятся говорить с людьми. Мы проявили слишком чёрную неблагодарность, когда нам показалось, что теперь у нас достанет сил, чтобы говорить на равных с господами из туманов. На последних словах голос Аршамбо выразительно дрогнул, точно он говорил о потерянной некогда возлюбленной. «О, сколько мы утратили из-за поспешности, из-за дерзости, из-за недальновидности!» «Раз уж у людей досталось сил, чтобы прогнать эльфов во свояси, значит, мы обучились всему, чему было нужно». Отпустил дельное замечание мой внутренний голос, и мне показалось, что я наконец-то пришла в себя. И к тому же переговоры с эльфами и подобными им созданиями заняли бы слишком много времени, — с досадой рассуждал магистр. Во многих источниках упоминается, что чародеи прошлого, дружные с высшими существами, перед тем, как получить от тех дар силы, пребывали в долгом многолетнем услужении и проходили множество опасных испытаний, чтобы продемонстрировать свою преданность. Это больше походило на правду, какой она мне виделась, и я с облегчением выдохнула, поняв, что магистр вовсе не желает немедленно пригласить кого-то из родственников короля Ренеке в свой дом. Я представила себе... Какого рода испытания могли бы придумать для нас, Саршамбо, этот затейник, заскучавший в своём потерянном средь лесов и тумана в замке, а затем попыталась вообразить себе, что бы сказал по этому поводу магистр Леопольд, некогда чудом избежавший участия в королевской охоте. «Стало быть, вы не желаете, чтобы эльфы вернулись в мир людей?» осторожно уточнила я. «Мы не готовы к этому», — покачал головой магистр с явным сожалением. «Что, если они не сочтут нас достойными для испытаний? Что, если наша жертва станет бесполезной?» От последних слов мои зубы словно сами по себе звонко щёлкнули, но Аршамбо не заметил моего постыдного малодушия перед лицом обрисованных им замечательных научных перспектив. Я доподлинно знаю, что в нашем княжестве нет людей, способных достойно продолжить мое дело. И, боюсь, в сопредельных государствах найдется не более трех-четырех чародеев, которые осмелились бы пойти в услужение к господам. Да и то, двое из них порядком тронулись умом по причине преклонного возраста. А нынешнее поколение, как я уже говорил, начисто лишено романтизма. «Ах, простите, юная дама, я вовсе не желал вас обидеть». «Нет-нет», — поспешила я заверить магистра, не дав тому заподозрить, что лично я считаю слегка безумным даже его самого. «Ваши слова ничуть меня не задели. Мы и впрямь слишком прагматично Да и полёта мысли нам не достаёт, как на подбор». «Но...» «Если вы не хотите возвращения эльфов», то каким образом вы собираетесь установить прежние порядки? Бесчестнейшим образом. Лицо Аршамбо приобрело страдальческий, но гордый вид, характерный для людей, собирающихся пойти на публичную сделку с совестью во имя высокой цели. Да, я признаю, что мой план низок по отношению ко всем прошлым поколениям славных магов, потом и кровью, заслуживших свою славу, и мне, как историку, особенно стыдно. Но нынешние времена вынуждают меня действовать подобным образом. «Да что же такое он собирается провернуть?» возопила я мысленно, теперь искренне сожалея, что поддалась искусной риторике мага. Кража покаянно произнёс учёный, отвечая на мой мысленный вопрос. «И пусть наши потомки простят меня за то, как гнусно начнётся новый золотой век. Надеюсь, они смогут понять мои мотивы». «И что же вы собираетесь украсть во имя Пресвятых Небес?» в непритворном ужасе спросила я, отбросив на время всяческую деликатность. «То...» «Что хранится в заброшенном храме, путь к которому я попытаюсь открыть с вашей помощью?» Торжественно и звучно ответствовал Аршамбо. «В любой ситуации всегда можно найти свои плюсы», — нервно сказала я себе, с неохотой убедившись, что слух меня не подвёл. Он сказал «хранится, а не обитает». И, стала быть, речь не идёт о похищении спящего дракона размером с дом Артеморуса Авильского. Да и, положим, тот же единорог, хоть и имеет более скромные габариты, но наверняка легается и кусается не хуже Гонория. А прочей нечисти хватает и поблизости. Так что отправляться за нею даже в сопредельное королевство не имеет смысла. Что уж говорить о сопредельном мире. Слегка успокоив себя такими рассуждениями, я обнаружила, что магистр тем временем достал из потайного ящика стола несколько листов, которые я почти сразу узнала. То была заключительная часть рассказа крестьянина, попавшего к призрачному храму. «Мои подозрения оправдались. Страницы из отчёта были вырваны не случайно». В них содержалась информация, показавшаяся и Искину, и Аршамбо, слишком ценной для того, чтобы ею делиться без веских на то причин. Десятки лет этот документ хранился в библиотеке Академии. Голос мага вновь дрогнул. И никому не было дела до очередного свидетельства того, что дорога к храму всё ещё открывается людям. Большая часть магов, как вы знаете, крайне скептически относится к подобным историям. Да и я сам, перелопатив сотни отчётов, вынужден признать, что почти все из них — чистой воды выдумка. Проказами эльфов до сих пор частенько объясняют свои злоключения и творяне, и крестьяне. Да, я не стану отрицать, что одним из излюбленных развлечений высшей расы — Было похищение людей и принуждение их к участию в своих праздненствах. Но память об этом в человеческих умах сохранилась куда лучше, чем того заслуживали эти шутки, по большей части, полагаю, абсолютно безобидные. Я бы не сказала, что мне показались безобидными те развлечения, в которых предлагали принять участие мне. Пробормотала я, но магистр протестующе замахал руками. «Вам просто не повезло. Возможно, король был не в духе, или его расстроил кто-то из родичей. Из того, что мы знаем о эльфах, с уверенностью можно сказать, что даже принцип устройства границ между эльфийскими княжествами, расположенных в разных мирах, коих имеется бесчисленное количество, не избавил эльфийских правителей от ссор и войн. Наивно полагать, что наш мир представлял особый интерес для господ. Но вот непочтительность, которую продемонстрировали люди в их адрес, эльфы, несомненно, помнят. Что, кстати, также могло стать причиной неласкового приёма. Аргументы магистра меня не убедили я не стала притворяться, будто поверила в то, что по иным дням король Ринеке являет собой воплощение гостеприимства. Аршамбо в кое-то веке обратил внимание на мою гримасу и поспешил меня заверить. «Но не беспокойтесь, храм, о котором идет речь, полностью заброшен. Свидетельства очевидцев указывают на то, что лесные духи покинули те края по неизвестным для нас причинам. Быть может, то королевство пало, и его правитель погиб в какой-то междоусобице, а наследник так и не объявился. Быть может, вы не знаете, но у эльфов очень сложная система наследования, основанная лишь частично на кровном родстве. В любом случае, одно то, что крестьянин сумел пройти в храм и увидеть — Тут Аршамбо выразительно запнулся, и я поняла, что мы вплотную приблизились к истинному предмету нашей беседы. — Что же он там увидал? — вздохнув, спросила я, как того от меня ожидалось. — Я зачитаю вам его слова! — воскликнул магистр в радостном иступлении, словно заново переживая восторг своего давнего открытия. — Вот что рассказал господин Маол, которому выпало счастье проникнуть в святая святых подземную часть храма. Высокий камень посереть комнаты по виду надгробие грубоватой формы. Нынче таких и люди не ставят, а господа ведь известные искусники с камнем работают на загляденье. Старая, видать, даже по ихним меркам. Камень обтёсан так, что похож на горбуна издали. Но никаких подробностей не разобрать. Только вокруг головы тонкая полоска из самоцветов наподобие короны. И уж тут тонко-тонко сработано. Ясно виден знак, на рога ветвистые похожий или на дерево без листьев. Батюшка мой сказывал, что в давние времена был у господ горбатый король и превеликий. Сиреть ихнего племени почитался весьма усердно, и якобы на могиле его тот храм и возведён. Но людям к той могиле ходу никогда не было. Я уж думал, что мне конец — не выпустят меня из храму назад к жене и детям. Однако никаких препятствий мне не чинили, несмотря на то, что я, поддавшись проклятой жадности, один камушек из того надгробия выковырил. Человек-то я бедный, сами понимаете. Тут Аршамбо уронил лист обратно на стол и вскричал. Вы понимаете, Карен, он украл камень с надгробья, но смог уйти. Никогда бы эльфы не простили такого святотатца, будь они поблизости. Храм заброшен, и могила горбатого короля пребывает в забвении, но надгробие не осквернено. Стало быть, останки все еще там, в подземелье а если останки там, то и его корона. Слышали ли вы о короне горбатого короля? Знаете ли, какая сила таится в этом артефакте? Ведь именно она, как гласят легенды, сделала его величайшим правителем своего времени. О горбатом короле должно быть слыхали все дети, которым перед сном рассказывали сказки. Иной раз его в этих историях именовали «кривым», «косым» или «меченым», наделяя легендарного эльфа разнообразными увечьями. Но в одном сказки сходились. Среди прочих своих сородичей он выделялся неким физическим несовершенством, которое не помешало ему стать одним из величайших королей своего племени. О короне горбатого короля было сложено немало песен, суливших немало золотой и власти тому, кто осмелится её надеть. Меня давно уж не занимали сказки, но теперь, с усилием припоминая рассказы бродячих сказителей и наши детские пересуды, я сказала себе, что в отрочестве вовсе не так некогда представляла себе наследника великого эльфийского короля. Впрочем, это лишь в детстве пророчества такого рода вызывают лишь восхищение, смешанное с ужасом. Не успев как следует обдумать слова Аршамбо, я с сомнением заметила. Про корону немало болтают досужие языки, однако если допустить, что в болтовне это и есть талика истины, что в ней проку? Я помню песенку, где говорится, что перед короной той склонятся прочие владыки. Но что значит они в наше время? Даже если кому-то взбредёт в голову увенчать себя ею и объявить себя преемником великого эльфийского короля, прочим до того и дела не будет. Сама по себе она ничего не значит. Уж простите меня за примоту, господин Аршамбо. И рассуждая так, Вы допускаете типичнейшую ошибку для малосведущих в истории людей, — ничуть не смутился магистр. А ведь я напомнил вам, что эльфы одаривали чародеев, пользующихся их покровительством, немалой силой. Неужели вы не знаете, что магическую силу существ такого рода нельзя так просто передать человеку? Взять хотя бы демонов-фамильяров, о которых вы знаете не понаслышке. Явление архаичное, но всё ещё распространённое среди магов, не склонных уважать законы. Тут я закашлялась. Существует ритуал, при помощи которого демон отдаёт свои способности чаротею, который после становится его покровителем и защитником. Сами подумайте. Что за существо отдаст свои силы человеку, поставив тем самым себя в полную зависимость от хозяина? Лишь самые слабые, обездоленные бесы решаются на столь отчаянный шаг, скрываясь от своих же недружелюбных сородичей. Эльфы же — существа несоизмеримо высшего порядка. Им и в голову не придёт пойти этим путём. Для частичной передачи силы, не ставящей донора и акцептора во взаимозависимое положение, испокон веков использовался простой и эффективный способ — артефакты. Высшие создания вкладывали свой дар в кольца, медальоны, браслеты при помощи которых даже слабые маги сравнивались в могуществе с самыми даровитыми от природы своими коллегами. И корона, о которой мы говорим, не символ и не древний курьез, а сильнейший в своем роде артефакт. Не менее семи великих созданий лесных и речных духов — вложили туда значительную часть своей силы в надежде на то, что это позволит установить перемирие между их подданными. Когда вы с пренебрежением отзываетесь о песенках, где говорится, что перед короной этой склоняются головы, вами руководит одно лишь невежество, естественное для поколения, которому не привили любовь к истории. Вы не верите в буквальное толкование пророчеств, и умаляете значение посланий из прошлого. Вот в чём ваша беда. «Вы хотите сказать, что у этой короны есть магическое свойство ослаблять шейные позвонки?» С подозрением спросила я. «У этой короны есть магическое свойство ослаблять волю противника». В голосе магистра Торжество смешалось с возмущением. Наверное, мне не стоило вслух принижать способности короны. Неуважение к святыням древности характеризовало меня в глазах Аршамбо хуже, чем скудоумие. «Она подчиняет себе людей?» Я встревожилась ещё сильнее. «И как сильно её действие! Можно ли ей сопротивляться?» «Насколько мне известно, нет», — с чувством глубокого удовлетворения ответил Аршамбо. «Именно поэтому после гибели горбатого короля никто не решился посягнуть на неё. Слишком большую власть она предполагает и, разумеется, слишком большую ответственность». «Эта корона — чертовски неприятная штука», — с беспокойством подумала я, косясь на магистра, чье лицо выражало решимость и уверенность в правильности своих действий. «Не лучше ли ей оставаться там, где она хранилась все эти столетия? Всё же безграничная власть над умами — слишком опасное оружие». «Должно быть», — Вы сейчас думаете, что лучше бы ей не покидать могилу горбатого короля?» Прозорливость магистра в вопросах, касающихся его замысла, возрастала многократно. «И я так думал до недавнего времени, хоть изгорал от желания увидеть её своими глазами. Но сейчас, когда наше мироустройство и без того вот-вот низвергнется...» однако это очень сильный и опасный артефакт. Я не стала скрывать своего волнения. Вы же сами сказали, что он предполагает величайшую ответственность, которую не решились взять на себя и величайшие из эльфов. «Я готов к этому бремени, — отвечал Аршамбо со скромным достоинством. «Обстоятельства вынуждают меня. И кроме того... «Теперь у меня есть верный помощник. Признаюсь честно, до вашего появления у меня были сомнения. Разве смог бы я разделить эти знания с юным Весноком? Он слишком чистолюбив и амбициозен для того, чтобы стать моим спутником. Я опасался бы повернуться к нему спиной, да-да, но вы — другое дело». «В вас горит тот огонь, что был когда-то угоден высшим созданием. Вы не желаете власти, вы желаете справедливости, и того же желаю я всей душой. Ни одно чёрное подозрение не шелохнётся в моей душе, если я увижу в ваших руках корону, клянусь». И мы вместе... «Наконец-то заставим всех этих зарвавшихся негодяев нас выслушать!» аршамбов вскочил на ноги от возбуждения, но тут же застонал и тут же рухнул обратно в кресло. «Что с вами?» — сполошилась я, заметив, как подёргиваются его руки, бессильно повисшие вдоль тела. «Проклятая болезнь!» — прошептал, едва слышно мак, морщась и закусывая губы. — в Такой неподходящий момент! Я слишком перенапрягся, и хворь вернулась. Когда-то в вашем возрасте я был слишком безрассуден и частенько надеялся на авось, и вот уже много лет несу наказание за свою беспечность. Стоит мне не рассчитать свои силы, и страшная болезнь терзает мои суставы. Просто чудо, что я остался жив тогда. Заклинание, которое я применил, оказалось куда опаснее, чем я думал. Моё тело начало превращаться в камень, или лишь то, что я не обладал значительной магической силой, спасло мою жизнь. Формула работала очень медленно. Несколько магов боролись с действием тех чар, действия которых день ото дня становилось всё сильнее, и мне оставалось лишь беспомощно наблюдать, как пальцы моих рук превращаются в холодный мрамор, одновременно с этим высасывая остатки моей магической силы. Я испытывал страшную боль. Мой случай получил название «Каменной гангрены», и ко мне постоянно водили адептов-старшекурсников на учебные экскурсии. Чародейский консилиум всё же сумел обратить действия формулы вспять, несмотря на то, что я уже дал согласие на ампутацию конечностей. С той поры и был введён запрет на использование старой магии, которую признали слишком опасной. «Понимаете, я сам». Сам виновен в том, что чары древности были окончательно преданы забвению. Сколько раз я в отчаянии говорил, что готов расстаться с руками и ногами, лишь бы этот запрет отменили. Мне кажется, что в таком случае ваш внешний вид, мягко говоря, отвратил бы от изучения старой магии даже тех, кто испытывал до толи к ней интерес. Попыталась я вразумить магистра, но тот то ли от боли, то ли от моральных терзаний, трясся всё больше. И, казалось, не слышал ничего из того, что я произнесла. «Проклятые руки, проклятые ноги!» — стонал он, прикрыв глаза. «Зачем вы нужны мне, если я, находясь на пороге величайшего свершения, не в силах подняться с места? Столько времени будет потеряно, молодой веснок», «Вскоре обо всём догадается, и нас даже не выпустят из столицы. Стоит только этим пронырам из лиги узнать, что я знаю, как открыть ход, из нас вытрясут все секреты и бросят меня, как старый хлам, а вас вновь используют для своей выгоды». «Что значит «используют»?» Мне день ото дня всё больше не нравилось это слово. «У вас на челе стоит магическая печать, которая приравнивается к приглашению в иные миры», — шептал учёный-чародей. «В тех надписях, что вы скопировали в подземелье, говорится, что ход откроется лишь по просьбе существ высшей крови или же перед тем, кто приглашён таковыми». «Невероятная удача!» Улыбнулась вам, когда вас отметили этим знаком. Думаю, во всём княжестве не найдётся человека с такой отметиной. И если мы сейчас же не отправимся к храму, шанс будет утрачен. Но вам не под силу эта дорога, — я покачала головой. Если вы не можете выйти из этой комнаты, как вы сможете взобраться на лошадь, «Как сможете спуститься в подземелье?» «Ох, я несчастнейший из смертных!» Сдавленно прошелестел голос магистра. «Осталось лишь протянуть руку, и я не могу сделать этого». «Но...» Я лихорадочно размышляла, бросая косые взгляды на Аршамбо. «Но если вы говорите, что я смогу открыть ход...» «Значит ли это, что я могу отправиться к храму одна?» «Да, однако...» «Вы сами сказали, что доверяете мне», — сурово произнесла я. «Если это так, то откройте мне формулу, которую вы восстановили, и я прочитаю ее. Этого будет достаточно?» Ученый маг пристально смотрел на меня, словно борясь с сомнениями и в конце концов кивнул, сделав над собой усилие. «Вы правы», — тихо сказал он, прерывисто и тяжело дыша. «Вы должны отправиться туда в одиночку, пока нам не помешали». «Я верю вам. Вы устоите перед соблазном и привезёте её мне. Надеюсь, Вы точно так же верите мне. Я клянусь вам использовать эту силу только во благо науки и чародейства, и успех этого предприятия теперь только в ваших руках». В его скрипучем голосе было столько горячего чувства, что я, вопреки всем доводам рассудка, ответила «Да, я тоже вам верю». «Возьмите». Протянул мне руку магистр, уже безо всяких колебаний, и я приняла из его бледной, трясущейся руки клочок бумаги, исписанный мелким почерком. «Это та формула, которую я составил благодаря вашим опытам. Она содержит все ключевые слова, находившие от клику портала». Если это не точный пересказ истинной формулы, то наиболее приближенный к ней вариант составленный с учётом традиций и старых правил. Эти слова должны открыть перед вами портал. Найдите гробницу и вскройте её. Корона, согласно легендам, должна выглядеть как простой обруч из белого золота, украшенный единственным камнем похожим на глаз хищной птицы. Не касайтесь её голыми руками и ни в коем случае не поддавайтесь соблазну примерить. Это артефакт чудовищной силы и непредсказуемого воздействия. Я кивнула, пытаясь скрыть волнение. Лишь однажды мне довелось иметь дело с сильным артефактом, и опыт этот был не из тех, что хотелось бы повторить. Но, быть может, судьба давала мне возможность взглянуть в лицо собственным страхом. Сколько можно вспоминать о том, как меня едва не погубила чужая недобрая воля? Пришло время обзавестись своей собственной. И несправедливо ли будет, если то, с помощью чего меня едва не загнали в гроб, поможет мне отомстить за причиненную обиду? «Зимнее солнце восходит поздно», — шептал Аршамбо. «Поторопитесь. Утро уже близко. Вам следует покинуть город как можно быстрее. Время истекает. Я чувствую, что нам дышат в спину. В любой момент погода может перемениться, и метели с морозами надёжно запрут нас в столице». Я бросила взгляд на окно, за которым царила непроглядная тьма. Мне показалось, что его на несколько мгновений затянуло полосой мерцающего тумана, свивающегося в спираль, и в глубине её мне чудился пристальный взгляд огромных жёлтых глаз. Меня поторапливал не только магистр. Похоже, у меня не имелось особого выбора, и в дом «Аршамбо» Меня проводили как раз за тем, чтобы ночная доверительная беседа между мной и учёным состоялась с известным результатом. «Хорошо. Я отправлюсь туда как можно быстрее», — согласилась я со смешанными чувствами, а затем, поддавшись необъяснимому порыву, прибавила. «Только захвачу с собой магистра Леопольда. Ему нечего делать в столице без присмотра. Эта идея не пришлась по душе Аршамбо. Он несколько оживился и принялся было возражать, но я стояла на своём. «Вы недооцениваете мессира Леопольда, господин Аршамбо», — уверяла я учёного мага. «Да, может показаться, что на него нельзя положиться, но я надеюсь на то, что он не сбежит, едва мы только покинем город». Звучало это не слишком уверенно, несмотря на мои старания. Но, как ни странно, магистр вскоре сдался и сказал, что не возражает против участия Леопольда в этой затее, если я поручусь, что он не узнает об истинной цели предприятия. «О, можете быть уверены в том, что я буду держать язык за зубами», — пробормотала я. «Ведь, узнав правду...» Магистр Леопольд не согласится и шагу сделать из дому.